Уиндер снова несся по космическим просторам, а то-то сидел в его брюхе и, коротая время, разгадывал кроссворд. Судно вздрагивало на гравитационных ямах, стакан, позвякивая забытый в нем ложечкой, понемногу сдвигался к краю тумбочки. «Брумс, ты знаешь принцип питания песчаных гадюк с планеты Клекс из шести букв?» «Жратва», — недолго думая, — ответил Брумс. «Ну ты сказал», — покачал головой Агасси. «А что, букв-то шесть?» Хорошо, что хоть буквы считать умеешь. Ну ладно, Шелли, ты у нас гимназию окончил, скажи. Смятие сопла ионного двигателя при перегреве исходной плазмы. Сколько букв? Двенадцать. Не знаю, пожал плечами Шелли. Баран, подал голос Макентайр. Кто баран? Уточнил Шелли. Ну, когда сопло скручивается, это называется баран. А, точно, баран. Я перепутал. Двенадцать букв это другое. Ситуация, когда мужчина и женщина... В этот момент у индер тряхнул на очередной яме, и стакан, свалившись с тумбочки, разбился. «Брумс, я тебе говорил, сделай подставку, чтобы стаканы не падали. Ты сделал?» – строго спросил Агаси. «Так не было времени, босс», – начал оправдываться Брумс. «Вот теперь собирай осколки, лентяй». Брумс тяжело вздохнул и полез в шкаф за пылесосом. «Так что там было про ситуацию мужчины с женщиной, сэр?» – напомнил Шелли, но в этот момент запищал радар. «Брумс, отставить пылесос. Временно». «О!» — удивился подошедший к радару Макентайр. «Целый флот!» «А телеметрия есть?» — спросил агаси «Сейчас будет. Все, пошла телеметрия». Кто-то поднялся со своего места и подошел ближе, чтобы посмотреть на суда. Экран выдал изображение тяжелых военных кораблей, ощетинившихся стволами орудий и ракетами. Судов было не менее двадцати, и они двигались к периферийной области. «Куда же такая силища прет, а, спросил пораженный Брумс. «Это корабли Лиги Порядка, они идут на поиски сумасшедшего Александра», пояснил гаси «Разве его можно убить?» спросил Шелли. «Никто не знает, но у таких махин, я думаю, шанс есть».